Видня годкнулся в тарелку и не решался ни слова сказать, опасаясь, что любая начатая беседа выльется в очередной мордобой. Диего делал вид, будто не обращает на него внимания, но время от времени награждал перепуганного соперника насмешливым взглядом и издевательской ухмылкой. Тот бледнел, вздрагивал и поспешно опускал глаза. Выглядело это моральное избиение безобразно и недостойно, но ученять разборки кто на кого как посмотрел, всё равно что ловить туман с очком. Ольга попыталась хотя бы укоризненным взглядом уризонить нахала, и поначалу ей показалось, что успешно. Дега заметил, улыбнулся в ответ и быстро переключился на созерцание зала, словно он тут и ни при чём. Всего через несколько секунд его лицо вдруг озарилось радостным изумлением, которое столь же быстро сменилось довольно хитрой ухмылочкой, как будто маэстро замыслил некую замечательную шутку. Ловко перескочив через лавку, он бесшумно подкрался к стриженному под братка толстяку, который скромно поглощал дежевый комплексный обед за соседним столом, и хлопнул по плечу с радостным возгласом «Здорово, Тедди!» Реакция толстяка на нежданную встречу оказалась далека от восторга. Быстро обернувшись и увидев, кто перед ним, бедняга в мгновение ока позеленел и неимоверно шустро нырнул под стол. "Да постой, дурило", расхохотался Диего, не торопясь, прочим, ловить испуганного знакомого. "Я ничего тебе не сделаю". Толстяк уже успевши выкатиться с противоположной стороны и резко скочить на ноги, престановился и обернулся. Подозрениям изучаем мистральцев в полной готовности как удрать, так и пустить в дело неизвестно откуда взявшийся узкий стилет. Не позорься, Тедди, продолжал утешаться Диего. Ты своей шпилькой всех бардов тут распугаешь. Не съем я тебя. Даже бутылку поставлю. Помнится, я тебе задолжал. Оружие исчезло словно растворившись прямо в руках. Тедди слегка расслабился и шагнул вперёд. Улыбка у него казалась на удивление добродушная, хотя глаза всё ещё оставались настороженными. Сам понимаешь, обычно люди помнят несколько иные долги. Не дабрось, вот если бы у меня что-то на память осталось, тогда, может, и помнил бы. А так. Диего беззаботно махнул рукой и кивнул на стол. Пойдём пообщаемся. Хорошо всё-таки, когда объект имеет некоторый опыт и материал для сравнения. Философский изрёк дяденька, подхватывая свою тарелку и кружку, Улыбка его стала спокойной и умиротворённой. А то ведь обычно не ценят. Ага, ухмыльнулся мистер Олиц. Теперь до меня дошло, почему ты так любишь выпивать с объектами, чтоб ценили. Как ты здесь оказался? Босс выгнал? Или давние знакомые с благодарностями явились? Они пересели на свободный угол, чтобы можно было разговаривать, не перекрикиваясь через стол. И беседа пошла немного тише. Ольга прислушалась, уж больно интересно, что это за знакомый такой, шмыгающий подсол, и что у них завелось с Диего, и почему такая странная реакция на обычное приветствие. Логичнее всего было бы предположить, что когда-то господа были коллегами и однажды пересекались на одной и той же потенциальной жертве. Но добродушный толстяк совершенно не походил на убийцу. От босса я ушёл на следующий день, охотно ответил загадочный господин, снова принимаясь за обед. Посмотрел на угольки и понял, что больше мне там делать нечего. Правильно сделал, кстати, что с боссом случилось, ты сам знаешь, а его потом так такой балбес, что на сегодняшний день уже почти разорился. Проработал я ещё в нескольких местах, а потом последний босс подсунул ёрбатёнку. Ну, словом, не тот попался человек, с которым можно безнаказанно обращаться подобным образом. И боссу досталась и всем его людям, а я еле ноги унёс. Вот пытаюсь теперь здесь устроиться. А как тебя занесло в Ласкутный квартал? Какая здесь может быть работа для тебя? Живу я здесь, невозмутимо пояснил Тедди. Во-первых, получилось случайно, я плохо знал город и поселился в первом же месте, где запросили недорого. А во-вторых, так даже лучше. Труднее будет найти. А ты чего потерял в квартале бардов и почему ты здесь со своими что-то не поделил или с самого начала работал на Ортенскую разведку? Тфу на тебя. Почему все думают, что если местролиец живет за границей, то он обязательно беженец? Мне просто здесь нравится. — А чем занимаешься? — Искусством. — Нет, серьезно, я завязал и хочу сменить класс. — Ты? Барт? — Лучше б уж ты ко мне в ученики пошел. — Не выдумывай, у меня все равно не получится. И вообще, ты сначала работу найди, а потом будешь уже искать учеников. — Да я так пошутил, флегматично пожал плечами Тедди. А с работой здесь плохо. Чужик в чужих краях устраиваться всегда нелегко, а с моей профессией надо иметь репутацию. Иногда перепадают разовые заказы, а так в основном перебиваюсь игрой в карты. Раньше был стабильный спрос на мастера-лей, а сейчас и там делать нечего. Видимо, настал период, когда жизнь повернулась к мне задницей. "Оставь мне адрес или расскажи, где тебя найти", немедленно предложил Диего. "Я по спрашиваю кое-каких старых знакомых. В этой стране ты ещё не нажил проблем с правосудием. Надеюсь, не успел. А ты именно там будешь спрашивать? Так больше у меня знакомств нигде и нету, только там. Зато люди влиятельные, умные и самое главное, Диего подмигнул, способные оценить преимущества хинской школы. Надеюсь, с ними я раньше не работал. Мне понятно было, шутка это или ты действительно обеспокоен вопросом. Аккуратно подобрав хлебом остатки подливы, он отставил тарелку, задумчиво в неё посмотрел и добавил